Глава вторая. Слезы. «Она устает», — сказал врач. Придется помочь ребенку родиться». А потом, с помощью устройства, по виду больше подходящего для чистки ковров, чем для появления новой жизни, он вытащил меня из материнской утробы на свет Божий. Было 3 марта 2003 года, и после 9 непростых месяцев беременности, полных медицинских осложнений, 21-летняя Руби наконец-то исторгла из матки меня, свое первое дитя. Каким-то образом, несмотря на боль и утомление, Руби сумела торжествующе улыбнуться. В ее руках был не просто ребенок, а олицетворение женской власти. Ее верховного права выковать новую душу по своему образу и подобию. Держа меня на груди сразу после родов. Она видела не копошащийся пищащий комочек, а свое восхитительное будущее. Я была первой страницей ее великого произведения начальной главой эпической повести, которая станет доказательством ее уникального материнского дара. Когда мне было около трех месяцев, Руби отнесла меня к педиатру, чтобы выяснить, почему я все время плачу, вразрез с ее представлениями о блаженстве материнства. Но врач ответил, что это обычные колики. Когда я начала отказываться от бутылочки и стала сонливой, Кевин перепугался и помчался со мной к врачу, где обнаружилось, что у меня кишечная непроходимость, представляющая опасность для жизни. Без срочной операции, которую мне сделали, я могла умереть. Похоже, с самого начала моё детство превратилось в борьбу за выживание. Когда я маленькая плакала, Руби не считала нужным утешать меня. Уж точно не так, как делает большинство родителей. Зачем? В ее семье считалось, что надо дать ребенку прокричаться. Детей нельзя блавать, Истерики недопустимы. Это для их же блага, чтобы они знали, кто тот главный. Потом, когда они вырастут, им легче будет справляться с испытаниями, уготованными судьбой. Они не станут плаксами и неудачниками». Но как неудивительно, в моих первых воспоминаниях Руби всегда в слезах. Она рыдала по любому поводу. Радость, печаль, скука, любые переживания сопровождались у нее плачем. Спокойствие было ей незнакомо. Возможно, именно поэтому она хотела много детей, русскую матрешку из себе подобных, на кого она сможет выплескивать цунами неконтролируемых эмоций. Заполнить мучительную пустоту внутри мини-версиями себя, которые будут смотреть на нее с обожанием. Интересно при этом, как женщина, которая столько плакала, могла оставаться полностью равнодушной к слезам других, включая мои. Я часто задумываюсь, насколько мое взрослое «я» сформировалось в те начальные годы. Моя склонность держать чувства внутри, являя миру стоическую маску. Что, если это эхо детского осознания, твои эмоции никого не волнуют? Еще до того, как начала говорить и даже думать, я осознавала, что моя боль не имеет значения, как и мои потребности. Если бы на мои слезы отвечали утешением, вместо намеренного пренебрежения выросла бы я другой, более открытой, менее сдержанной. Или мне от рождения было суждено замыкаться в себе, эмоционально дистанцироваться? прятаться за стеной, которую я до сих пор пытаюсь преодолеть. Наверняка это знать невозможным. Природа и воспитание выступают здесь единым фронтом. Но, вспоминая свои детские переживания, я невольно ощущаю грусть за маленькую девочку, которая в слезах звала маму, которая хотела другой любви, а не той, что получала. Любви, допускающей слабость, слезы, полный спектр человеческих эмоций, Любви, которая делает ребенка свободным.